слышал в хрусте стекла хрустящего под нашими ногами, что мы подошли. Бедные мои дети. Исхватив Лизу на руки, он горько заплакал. Это была катастрофа. Вид её был ужасен, а последствия ещё хуже. Горе я узнал от тети Нэты и мальчиков, что безвыходно было положение их отца. 10 лет назад Акен взял в аренду этот сад, выстроил дом. Тот, кто сдал участок в аренду, дал также ему взаймы денег на покупку необходимого инвентаря и оборудования. Акен был обязан выплатить долг в течение 15 лет. До сих пор, благодаря усердной работе и экономии, он регулярно вносил платежи. Кредитор, между тем, только и ждал задержки платежа, чтобы отобрать у него участок дом и инвентарь, конечно, оставив себе уже погашённый за 10 лет долг. Он и согласился на эту сделку в расчёте на то, что в течение 15 лет наступит такой момент, когда пен не сможет внести деньги в срок. Таким образом, давая взаймы, он ничем не рисковал. Катастрофа ускорила приближение дня, которого уже давно ожидал кредитор. Что теперь будет? Очень скоро мы узнали ответ на этот вопрос. На следующий день после того, как не был внесён очередной платёж, к нам явился человек, одетый в чёрный костюм. и предъявил Акену какую-то бумагу. Это был судебный исполнитель. Теперь Акен почти не бывал дома. Куда он уходил, не знаю. Нам он ничего не рассказывал. По всей вероятности, он бегал по судам. Я со страхом думал о суде. Виталийс ведь тоже судился. Я знал, чем это кончилось. Но Акину пришлось ждать результатов суда гораздо дольше, чем Виталису. Прошла часть зимы. Мы, конечно, не могли застеклить рамы и починить парники, а потому занялись разведением овощей и цветов, не требующих большого ухода. На этом мы не могли много заработать, но всё-таки кое-какой доход получили бы. Однажды вечером Окен вернулся ещё более расстроенный, чем обычно. Всё кончено, дети. Я хотел выйти, так как понял, что он хочет сообщить что-то очень важное. Но он меня остановил. Разве ты не член нашей семьи? Хоть ты и мал, но уже хлебнул достаточно горя. и потом поймёшь меня. Ребят, я должен с вами расстаться. Вы все были в отчаянии. Лиза вскарабкалась к нему на руки и плачет, целовала его. Вы понимаете, конечно, что добровольно я ни за что не оставил бы таких хороших ребят, как вы. Мою славную малютку Лизу. Он нежно прижал её к себе. Но мне присудили выплатить долг. А денег у меня нет. Продажи имущества не покроют моего долга. Поэтому мне придётся сесть в долговую тюрьму и пробыть там 5 лет. Мы все горько заплакали. Очень печально. Но ничего не поделаешь, закон остаётся законом. 5 лет. Как вы проживёте без меня столько времени? Наступило молчание.